Исаев и офицеры проводили Ведерникова в путь глубокой ночью, еще раз пожелав ему успеха в нелегком деле. На рассвете Ведерников завернул в какую-то курью, вытащил обласок на берег, спрятал его в тальнике. Разбив на мыске под прикрытием черемуховых кустов палатку, так, чтобы обозревалась река, Ведерников лег спать. Он спал долго, но когда проснулся, Солнечный день приближался только к середине. «Столько времени пропадает зря. Излишняя предосторожности. Этот доморощенный восьуганский князь прибрежного куста боится», — негодовал он на Парфире Игнатьича, настоявшего на том, чтобы плыть только ночью. Просидев на берегу еще часа два-три, Ведерников решил пренебречь наказом и отправился в путь. Он плыл прижимаясь к самому берегу, готовый в любую минуту забиться как налим под первую же корягу. Около пяти часов он плыл спокойно временами забывая об осторожности. Но перед вечером, когда солнце повисло над весом, произошел случай, который сразу остепенил ведерниковы. В одном месте яр под прикрытием которого он плыл делал крутой выступ. Попыхивая папироской, ведерников держал легкое весло под мышкой, не давая обласку поворачиваться поперек течения. Вокруг было тихо, пустынно, и Ведерникову в этой тишине хорошо думалось. Вспомнились Петроград, жизнь семьи родителей, университет, потом Юнкерское училище и фронт. Отец его был директором российского представительства шведской телефонной компании. Мать актриса драматического театра. В доме у них всегда было людно и шумно. Отца часто посещали иностранцы, мать-поклонники и поклонницы ее таланты, артисты, художники и режиссеры театров. Как далеко ты меня забросила безжалостная судьба. И ради чего? Во имя чего? Петроград и Васюган, свет столичного артистического мира и Парфишка, сын Прасова, опереточный князь Парфишка, проносила в голове Ведерниковы. Обласок скользнул под нависшей над рекой березой, и впереди открылся новый плес. Ведерников увидел на противоположном берегу людей, их было трое. Двое из них шли по песку с бичевой в руках. Третий сидел на корме лодки рулевым. Ведерников вскочил рискуя перевернуться, схватился за ветки березы, затормозил обласок. Прячась за березу, он приткнулся к берегу, Изо всех сил пригибал дерево, стараясь замаскировать и себя, и обласок ветками с густой зеленой листвой. Ведерников хорошо слышал говор людей, хотя Васюган был здесь широким и многоводным. Это стеки возвращались из Каргасока. В лодке лежали мешки с провизией и охотничьими припасами. Ведерников отпустил березу только после того, как остики скрылись за поворотом реки. Слава богу, они его не заметили. Больше он не осмелился рисковать. Миновав яр, Ведерников завернул в устье первой же речушки, скрылся в тайнике, прилег отдохнуть. Стаи жадных комаров набросились на него списками звоном. Ведерников надел на голову продымленную сетку, помазал руки чистым дегтем. Проклятие! Комары ухитрялись проникать под сетку и кусали так больно, что, казалось, кто-то невидимый вбивает в тебя иголки. Ведявников отчаялся. Нет, это невыносимо. Надо плыть дальше. На реке комаров не было. Там можно было хоть дышать нормально. Ведявников приготовился уже вытолкнуть из стальниковых зарослей, как вдруг до слуха его донесся стук весел. Он подполз ближе к берегу, развел ветки. Послышались отчетливые голоса, а еще через минуту-другую большая тесовая лодка, груженная неводом и бочонками, медленно проползла под самым носом Ведерникова. В лодке сидело пять человек. Молодой мужик с окладистой русой бородкой, которого несколько раз назвали Терехой, рассказывал какую-то смешную историю про деревенского папа. — Коммунары, — догадался Ведерников, Хозяева. Эти не прячутся по кустам, — подумал он с завистью. Но вот коммунары скрылись за поворотом реки, смолкли их голоса, затих стук гребей, и Ведерникову стало мучительно тоскливо.